Они прикрыли за собой дверцу и, не раздеваясь, пристроились оба на узком топчане и долго еще шептались в темноте. Казалось, нет неподалеку от них немецкого часового и нет вокруг никаких немцев, в который уже раз они говорили «ну хватит, хватит, надо трошки поспать» и снова начинали шептаться. Олег проснулся от того, что дядя Коля будил его, Земнухова уже не было. «Ты что же одетым спишь?» — спросил дядя Коля с чуть заметной усмешкой в глазах и губах. «Сон свалил, богатыря!» — отшучивался Олег, потягиваясь. «То-то богатыря! Слышал я все ваше заседания в бурьяне под сараем и то, что вы в земнуховом трепали!» «Ты ты ты слышал?» — Олег с заспанно растерянным выражением лица сел на топчане. Что же ты нам сигнала не подал, что не спишь? — Чтоб не мешать, не ждал я от тебя. — Ты еще многого от меня не ждешь, — говорил Николай Николаевич своим медлительным голосом. — Знаешь ли ты, например, что у меня есть ради прямо под немцами, под половицей? Олег до того растерялся, что лицо его приняло глупое выражение. — Как? -к -к как? «Ты в свое время не сдал его?» «Не сдал. Выходит, утаил от советской власти?» «Утаил. Ну, Коля, действительно, не знал я, что ты такой лукавец!» Сказал Олег, не зная, то ли смеяться, то ли обижаться. «Во-первых, этим приемником меня примировали за хорошую работу», — говорил дядя Коля. Во-вторых, он заграничный, семиламповый. Их же обещали вернуть. Обещали. И теперь он был бы у немцев, а он у нас под половицей. И я, когда ночью слушал тебя, понял, что он очень нам пригодится. Выходит, я кругом прав? Без улыбки говорил дядя Коля. «Все ж таки молодец ты, дядя Коля. Давай умоемся, да сгоняем партию в шахматы до завтрака». «Власть у нас немецкая, и работать нам все равно не на кого», — в отличном настроении сказал Олег. И в это время оба они услышали, как девичий звонкий голос громко на весь двор спросил. «Послушай-ка ты, балда, Олег Кошевой не в этом доме живет». «Что ты говоришь? Я не понимаю», — отвечал часовой у крыльца. «Видал ты, Ниночка, такого обалдуя». «Ни черта по-русски не понимает. Тогда пропусти нас, или позови кого-нибудь настоящего русского человека», — говорил звонкий девичий голос. Дядя Коля и Олег, переглянувшись, высунули из сарая головы. Перед немецким часовым, немного даже растерявшимся, у самого крыльца стояли две девушки. Та из них, что разговаривала с часовым, была такой яркой внешности, что и Олег, и Николай Николаевич обратили внимание прежде всего на нее. Это впечатление яркости шло от ее необыкновенно броского, пестрого платья. По небесно-голубому крипдышину, густо запущены были какие-то красные вишенки, зеленые горошки еще блески чего-то желтого или лового. Утреннее солнце блестело в ее волосах, уложенных спереди золотистым валом и не спадавших на шею и плечи тонкими и должно быть тщательно продуманными между двух зеркал кудрями. А яркое платье так ловко обхватывало ее талию и так легко воздушно облегало ее стройные полные ноги в телесного цвета чулках и в кремовых изящных туфельках на высоких каблуках то от всей девушки исходило ощущение чего-то необыкновенно естественного, подвижного, легкого, воздушного. В тот момент, когда Олег и дядя Коля выглянули из сарайчика, девушка сделала попытку взойти на крыльцо, а часовой, стоявший сбоку крыльца с автоматом в одной руке, другой рукой преградил ей путь. Девушка, нисколько не смутившись, небрежно хлопнула своей маленькой белой ручкой по грязной руке Часового, быстро взошла на крыльцо и, обернувшись к подруге, сказала, «Ниночка, иди, иди». Подруга заколебалась. Часовой вскочил на крыльцо и, расставив обе руки, загородил девушке дверь.